Витя заглянул и в объявление. Вдруг попадется подходящая работа. Владелец большого галантерейного магазина сообщал о кончине служащего. Для меня это был ценный сотрудник, который за 23 года работы у меня отличался верностью долгу и благородным характером, так что я смог ему доверить руководство отделом детского белья. «Доктор философии искал для своего друга, кандидат наук, 40 лет, первоклассный характер, всесторонне образован, занимает высокий пост на государственной службе, подходящие невесты». Нежное существо бойкого темперамента, способное на глубокие чувства, от 35 до 40 с небольшим, с соответствующим состоянием, возможно, вдова без детей, возможен брак с владелицей крупного предприятия. Друг доктора ничего не должен был обо всем этом знать. Объявления о службе для молодого иностранца, не имеющего ни первоклассного характера, ни необычайного образования, ни веселого темперамента, ни сердечной глубины, ни приличного состояния в журнале не было. Очень много было объявлений о балах и дансингах. Германия танцевала день и ночь. Витю заинтересовали какие-то шикарные девочки. Что бы это такое могло быть? И объявленный большой приз за самые красивые ножки Берлина. — Нет, почтеннейший, туда я не издок. Там они уже друг другу насквозь головы продырявили, — сказал благодушно старый извозчик, узнав от Вити адрес. Найти автомобиль было невозможно. Пришлось поехать по железной дороге. Вагон был необычайно переполнен. Не удалось посадить и госпожу Лемельман, а самого Витю прижали в угол и так сдавили, что он едва не задохся. Эта поездка в вагоне надолго осталась у него в память. Витя вздохнул легко, когда они, наконец, вышли из вагона. Госпожа Лемельман тихо плакала не отвечая на озабоченные замечания, которые старался делать Витя, и тем молча было неловко и тяжело. — Все-таки она очень хорошая женщина, — думал он, — не всякая другая взяла бы на себя такую заботу, и горе ее самое искреннее. Вот и погляди, за всеми ее филе судака оказался человек с душой. День был солнечный и теплый. На площади перед вокзалом стояла толпа. Вдруг раздался радостный гул. Из-за угла медленно выезжал танк. За ним шел отряд солдат. Витя с любопытством уставился на чудовище. Он никогда не видел танков. Да, вот тут у них лица невдохновенные и непреображенные. Вот это им действительно нравится. Танк внушительно пересек площадь, для него проход тотчас нашелся. Очевидно, и пустили его, на всякий случай, для острастки. Бои кончились, правительство одержало полную победу. Недалеко от школы Витя увидел пленных спартаковцев. Под конвоем вели людей отталкивающего вида в самых странных костюмах. Некоторые из них были в солдатских мундирах и в штатских шляпах-котелках. Они шли с поднятыми руками. Это должно быть мучительно, если долго. Но куда же их ведут? Неужели на расстрел? Толпа ревела и осыпала спартаковцев бранью. У ворот школы стояли часовые. В стене здания зияла огромная дыра собравшиеся кучки людей говорили, что здесь позавчера происходили ожесточенные бои, а потом всех тут и расстреляли. Накрытые простынями тела симметрично лежали на дворе школы, где были устроены разнообразные и сложные приспособления для гимнастики. К каждой простыне был аккуратно приколот листок бумаги с отбитой на машинке фамилией убитого. В разных местах двора слышались крики и рыдания.